Глава 15. Прах к праху. Скоро мох покроет надпись на гробнице и сотрется имя. Аполлон Майков. Эпитафия. Они достигли поселка Бобровники, где находилось старинное давно закрытое кладбище около трех пополудней. Проехали поселок насквозь, выехали с противоположной стороны и остановились у небольшой рощи за которой раскинулось поле кукурузы. День выдался хмурый, пасмурный, того и гляди пойдет дождь. «А где кладбище?» – спросил Алик. «Они что, засадили его кукурузой?» «Через рощу и прямо», – ответил Шибаев. Они проскочили березовую рощу, выскочили на заросшую проселочную дорогу и метров через триста уперлись в полуразрушенную стену из старинного кирпича. «Вот оно», – обрадовался Алик. «Давай ворота». Ворот как таковых не было. На ширине проема между кирпичными стенами на высоте около полутора метров были часто вкопаны заостренные бревна, напоминавшие зубы дракона. А как же теперь, растерялся Алек. Это что, против вампиров, осиновые колья? Пехом, сшибая в полес из машины. Они протиснулись через вкопанные бревна и оглянулись. По обеим сторонам, заросшей травой и едва заметной мощеной кошачьими лбами дороги, высились джунгли, сквозь которые торчали там и сям покосившиеся черные кресты, колонны и обелиски. — Жутковатое местечко, — сказал Алек, невольно оглядываясь. — Не сравнить с кладбищем в Сидневе, и дождь собирается, смотри, как потемнело. — Помнишь, куда? — спросил Шибаев, не отвлекаясь на пейзажи. — До дождя успеем, сфоткаем и назад. Сто метров по дороге, потом вправо и вверх, а там искать часовню с колоннами и куполом. Тут их немного, найдем». Они пошли по дороге, цепляясь за гибкие колючие плети и ежевики. Алик все время оглядывается. Торчащие в зарослях кресты напоминали ему неподвижные фигуры притаившихся людей. У него было богатое воображение, и ему стало не по себе. На кладбище стояла тяжелая, гнетущая, настороженная тишина. Над ними висело низкое потемневшее небо. Здесь был уже вечер. Заросли сливались в глухой мрачный фон. Какие-то черные быстрые птицы перепархивали с ветки на ветку, вскрикивали тонко и нежно, словно боялись нарушить тишину. Резко и тяжело благоухала потревоженная трава. Алик уже был не рад, что предложил вылазку в Бобровнике и поспешал, стараясь не отставать за широко шагающим Шибаевым. Тот вдруг остановился. Алекс размаху уткнулся лицом ему в спину и выдохнул испуганно. Что? Вроде поворот, оно? Кажется. Шибаев свернул направо, зашагал по крутой, едва видной узкой дороге, отширивая ногами буйные зеленые заросли крапивы, кипреника, каких-то стеблей с мелкими желтыми лиловыми цветочками, спотыкаясь и перешагивая через мраморные обломки колонн. Еще через сто метров они увидели в глубине зарослей часовню с куполообразной черной металлической проржавевшей во многих местах крышей. «По-моему, здесь», – Шибаев остановился. «Оно тут одно, других нет. Дрючин, ты живой?» «Не знаю». Алик обрывал с себя налипшие колючки. Старику Мольтке хватило бы и Сиднего, нечего было тащиться. Тем более его интересует Старицкий, а не застреленная Каролина. И вообще скоро ночь. Четыре часа всего? Ты же сам предложил. Боишься мертвяков? Здесь никого нет, дрючен, ни рохой. Идешь? Иду. Шибаев вдруг остановился, рассматривая что-то на дороге. Что? Алик тоже остановился. Тут недавно кто-то прошел, сказал Шибаев. Ветки сломаны, смотри, здесь и здесь. Кто? Алик испуганно оглянулся. Животное. Животное не ломает веток человек. Откуда здесь человек? Не сразу сумел выговорить Алик, озираясь. «Значит, не человек. Пришли». «А кто?» – хотел спросить Алик, но не решился. Они стояли перед четырехугольной часовней под покореженным куполом. На самом верху росла тонкая березка, созерцая выщербленные пологие ступеньки. Четыре мраморные колонны, увитые диким плющом, вывалившиеся кирпичи, открывающие зияющий проем внутрь черной пасти часовни. «Дверь взорвали», – сказал Шибаев, нагибаясь и рассматривая битые кирпичи. «Причем недавно. Осколки свежие, трава примята». «Взорвали? Зачем?» «Чтобы войти внутрь, Дрючин. Тем лучше. Теперь мы тоже войдем. Фонарик с собой». «Подожди, ты хочешь сказать, что кто-то взорвал вход в часовню?» – недоверчиво повторил Алик. «Именно это я хочу сказать. Уже сказал. Не отставай». Шибаев переступил порог и первым вошел в часовню. Осколки кирпичей трещали под ногами. Он шел впереди, сомневающийся Алик в арьегарде. После каждого шага он оглядывался назад и видел в неровном проеме темно-серое хмурое небо и трепещущие ветки кустов. «Взорвали!» – бормотал Алик. «Какой идиот будет шляться по кладбищу и взрывать склепы?» Тут ему пришло в голову, что они тоже шляются по кладбищу, правда, ничего не взрывают. А если бы этот диверсант ничего не взорвал и вход в часовню оказался заваренным наглухо, что тогда? Развивал мысль Алик. Странное совпадение, однако. И что бы это значило, или случайность? Случайность! Это как? Даже буйная фантазия Алика не взялась бы объяснить подобную случайность. Надеюсь, он уже ушел, не хотелось бы наткнуться, тем более у него взрывчатка. Получается, они идут с ним параллельным курсом. «С ними все ясно, они здесь по делу, а этот зачем?» Тонкий луч фонарика осветил квадратное помещение с двумя рядами прямоугольных черных чугунных плит. И Алик, наконец, замолчал. Они стояли, рассматривая могильные плиты. Алик принялся считать вслух, их было тринадцать. Семь слева и шесть справа. В угловых нишах, обрамленных по периметру каменной резьбой, сохранились остатки фресок святых. В глаза им бросились несколько сохранившихся ярко-голубых и золотых фрагментов. Вездесущий вьюнок обвивал могильные плиты и достигал середины стен. «Почему тут череп с костями?» – спросил Шибаев, нагнувшись и рассматривая одну из плит. «Никогда раньше не видел. Череп и крест вместе». «Это Адамова глава. Раньше ее помещали на плитах и памятниках», – объяснил Алик. «Христианский символ». Череп с костями – христианский символ? Почему Адамова? По-моему, он жил до христианства, нет? Да, по легенде, прах Адама был закопан на Голгофе, где распяли Христа. Его кровь омыла череп от греха и дала надежду на спасение. Череп и кости – значит спасение, Шибон. Какой там год? 1793. Иван Степанов-Старицкий. Действительный статский советник, честный гражданин, супруг и отец. А теперь посмотри на последнюю плиту справа, там должна быть Каролина. Есть, Каролина Мария Элеонора Старицкая, урожденная Бергман, 1886-1911. Он запнулся. Рючин, плиту поднимали, смотри, щель, а ну подмогни. Они уперлись в тяжелую плиту, она поддалась, и на них пахнул тяжелый сырой дух подвала. Они стояли над черной дырой, на дне которой покоился потревоженный гроб с прахом Каролины. Шибаев посветил в дыру фонариком. Неяркий луч скользнул по гробу полузакрытому крышкой. В нем неясно виднелось серое скомканное тряпье. Алик отпрянул и спросил. «Что теперь?» «Я не пролезу», сказал Шибаев. «Придется тебе, Дрючин, я подстрахую». «А зачем вообще туда лезть?» Алик отступил еще на шаг. «Чтобы узнать, что он там делал». «Кто?» Алик снова оглянулся. Ему было не просто не по себе. Стало страшно. Кто взорвал вход или так и уйдем, неужели неинтересно. Ничуть хотел сказать Алик, но только дернул плечом и промолчал. Лезть в черную дыру ему не хотелось, и он уже ругал себя за длинный язык. С какого такого перепугу он предложил искать усыпальницу старицких? Промолчи, он шибон и не вспомнил бы, занятый своей неадекватной истеричкой, а мольтке и подавно обошелся бы. А если там крысы? Алик цеплялся за последнее. «Там нет крыс», – терпеливо отвечал Шибаев. «Откуда ты знаешь?» «Крысы в городе, а здесь, в крайнем случае, кроты. Они не кусаются. Давай, Дрючин, потом будешь рассказывать внукам, как вскрывал старинную гробницу с привидениями. Там низкий свод, так что пригнись». При упоминании о привидениях Алику в голову тут же полезли всякие страшилки о призраках и восставших покойниках. «Ну», – произнес Шибаев, – «так и будем стоять?» Между прочим, скоро стемнеет, а нам еще отсюда выбираться. Давай, Дрючин. Алик, тяжело вздыхая, сел на край ямы, и Шибаев, удерживая его за руки, стал осторожно спускать вниз. «Уже!» – закричал Алик. «Стою!» Эхо ответило ему глухо и невнятно. Он поежился. Здесь было холодно, как в склепе. Луч фонарика, который Алик держал во рту на манер героев кинофильмов, Обижал стены маленькой погребальной камеры с гробом на низком педестале посередине. К его ужасу крышка едва прикрывала гроб, и то, что сверху казалось серым скомканным тряпьем, оказалось телом. Алик вытащил айфон, подошел поближе, сдвинул крышку и заглянул в гроб. У него перехватило дыхание. Он увидел маленькое коричневое пергаментное лицо мумии с глубокими ямами глазниц, обрамленное массой жестких бурых волос. Зубы в полуоткрытых черных губах, белые позвонки, торчащие через гнившую кожу шеи и сложенные на груди длинные высохшие коричневые кисти рук. Голова покоилась на криво лежащей истлевшей парчевой подушке, как будто кто-то выдернул ее, а потом сунул обратно. Тело мумии было одето в истлевшее когда-то белое платье невесты с кружевами и тусклым золотым шитьем. Острые носки туфелек торчали из-под серой тряпки. Вот и все, что осталось от ослепительной красавицы Каролины. Алик невольно сглотнул. «Ну что там?» Он вздрогнул и выронил фонарик, услышав голос Шибаева. «Она там?» «Да, не ори!» Алик нагнулся за фонариком, который продолжал светить. «Тут что-то есть!» На полу под его ногами лежала куча распотрошенного тряпья, в котором он не без труда определил игрушечную собаку, истлевшую и расползшуюся по швам. Ему был виден круглый черный глаз и скукоженный ошейник. «Что там?» – Шибаев почти свесился в камеру. «Собака!» «Собака? Настоящая?» «Игрушка!» – прокричал Алик. «Почему-то на полу. В гроб положили игрушку, ее вытащили и бросили на пол. «Можешь достать?» «Она разлезлась. Посмотри, что внутри. Ничего, пусто. Она лопнула по шву. Он что-то искал. Посмотри хорошенько кто? Тот, кто взорвал вход. В собаке ничего нет и не было? Если ты думаешь, что туда спрятали черную принцессу, даже не смешно. Миллион рублей золотом В собаку. Ладно, понял. Давай, Дрючин, снимай хорош. Сейчас пойдет дождь. Вроде уже гремит. Не забудь сфоткать собаку. И что там еще? Букеты цветов маленькие рассыпаются в гробу и на полу. Вроде бессмертник. Он усыпал ее бессмертниками. Под головой подушечка в кружевах. Кажется, ее вытаскивали. Вытаскивали? Разрезанная? Не видно. Сейчас переверну. Да, вспорота. Ее подложили ей под голову? Не полностью, просто положили сбоку. Я все сниму, сам увидишь. Алик обтер фонарика рубашку, снова сунул в рот и принялся щелкать останки Каролины, букетики неопознаваемых белесых цветов, рассыпающихся в прах, тряпичную собаку и подушечку кирпичные облупившиеся своды, погребальные камеры и стены с торчащими из нее белыми корнями каких-то выморочных растений. Паутину по углам, мраморный столик с мисочкой, прикрытой плоской крышкой. «Тут еще миска с чем-то», – прокричал Алик. «Закрытая». «Можешь открыть?» «Могу. Тут какие-то черные зерна. Типичное язычество. Удивительно, что кроты не съели. Сейчас сниму. Кажется, все». «Еще раз осмотри все кругом, ничего не пропусти!» «Ага, осмотрел, вытаскивай!» Алик поднял руки вверх, словно сдаваясь. Шибаев ухватил его за кисти и дернул наверх. «Молодец, Дрючин, привидений не было?» «Мне было не до привидений», – важно сказал Алик. «Я как увидел ее, господи, теперь снится будет, бедная женщина. Он похоронил ее в белом платье, как невесту, то есть сейчас она уже не белая». «На ней были украшения?» – перебил Шибаев. «Ничего не было. Не понимаю, зачем собака?» «На портрете тоже собака. Значит, он раскаивался, положил с ней любимую собаку, просил прощения. В голосе Алика зазвучали сентиментальные нотки и цветы. Все сфоткал. Шибаев был чужд сантиментов. «Прощение он просил», – пробурчал он. «Все? Тогда ноги, сейчас польет. Они ломились через колючие кусты и лианы дикого плюща, а те цеплялись и не отпускали. Шибая в черты халса, Алик вскрикивал и два раза упал. Небо было черным, где-то за деревьями вспыхивали зорницы и утробно гремело. Когда они добежали до торчащих из земли бревен, молния полыхнула прямо перед ними, а спустя секунду рявкнул гром и палила, как из ведра. Мокрые, исцарапанные, запыхавшиеся, они достигли машины. Пискнула сигнализация, Шибаев упал за руль, Алек со стоном облегчения рухнул на сиденье рядом. Ливень молотил по крыше автомобиля. Вокруг была кромешная тьма, разрезаемая вспышками молний. Гремело так, что тряслась земля. Почти успели, с трудом выговорил Алик, выбивая зубами дробь. Я промок до костей. По-моему, мы в эпицентре. Это кара. Какая еще кара? За то, что нарушили вечный покой. Не мы первые. Покажи фотки. Некоторое время Шибаев молча рассматривал снимки. Алек заглядывал ему через плечо и комментировал. В белом платье с позолотой, видишь, все истлело троха одна. А какая была красотка. А это собака, выпотрошенная. Я не сразу понял, что игрушка, думал, настоящая. Аж дыхание перехватило. Неужели живую не пожалели? Ту, что на портрете. Там темно, плохо видно. Потом смотрю, вроде из тряпки. Лопнуло по шву, все нутро вылезло. И чувство, что на тебя смотрят, а свод низкий, так и кажется, что упадет и задавит. Дышать нечем, запах земли какой-то липкий густой, доски гроба истлели, ручек нет, отвинтили, работа черных археологов. Они все время копаются на старых кладбищах. Поток с неба меж тем утих и превратился в обыкновенный дождь, который постепенно ослабевал и вскоре прекратился вовсе. И молнии больше не было. — Ладно, Дрючин, считай, заданием справился, — похвалил Шибаев. — Ужин за мной. — Ты думаешь послать это мольтки? — Не думаю, — после паузы сказал Шибаев. — Картинки не для слабонервных. Пошлем ему общий вид усыпальницы. Да и зачем ему Каролина? — Интересно, что за персонаж копался там до нас, — задумчиво сказал Алек, когда они выезжали из Бобровников на трассу. «Мне интереснее, случайность или совпадение, что он копается вместе с нами?» Не сразу ответил Шибаев. «Слушай, а ведь Мольтки упоминал, что уже писал кому-то, помнишь?» «Кажется, помню». «Жаловался, что ему не ответили. Спросить?» «Можно». «И в Сидневе взломали школьный музей», — вспомнил Алек. «Похоже, конкуренты? Кому же он мог писать? В архив или в музей, скорее всего? Или частному детективу?»